не проблема. Он был уверен, что ему уже попадалось где-то это имя Ямамота. Да, точно, так звали адмирала, бомбившего Пёрл-Харбор. Откуда ему было знать, что одна фамилия с японского флотоводца явился в Найтсбридж с аналогичной миссией и что письмо из Токийского банка было создано в Юзидей на компьютере В самом начале торгов мистер Ямамото время от времени вскидывал руку с карточкой, но особой настойчивости не проявлял и уступал другим претендентам до того, как была названа окончательная цена. И все же за непроницаемыми линзами круглых очков угадывался взгляд истинного и азартного игрока. Появился первый из четырех натюрмортов, и он, и другие два, внесенные в каталог, принадлежали к кистине слишком выдающихся художников и ушли за суммы от пяти до десяти тысяч фунтов. И вот, когда третий натюрморт унесли, мистер Слейд с лукавой улыбкой объявил, имеется еще и четвертый натюрморт, он в ваше каталоге не внесен, просто не успели. Последнее поступление — совершенно очаровательное полотно шотландского художника Колама Макфи. Коля Бернсайд не вынес искушения и поделился своим именем с художником. Правда, это было единственное, что их объединяло. «Называется дичь», — громко и отчетливо произнес Слейд. «Итак, какова же стартовая цена?» Предлагаю начать с тысячи. Бертам тут же поднял карточку. Тысяча фунтов сзади, кто больше? Поднялась еще одна карточка. Человек, к которому она принадлежала, должно быть, был близорук. Все остальные потенциальные покупатели, дилеры, коллекционеры, агенты и владельцы галереи взирали на картину с недоумением. Вам, вызов сэр, две тысячи фунтов, провозгласил следом, но значительно уставился на Бертрама и еле заметно подмигнул левым глазом. Бертрам поднял карточку. «Три тысячи фунтов!» — сказал Слейд. услышали я? И четыре!» В зале царила тишина, затем японец кивнул. Слейд смутился. Со своего подиума он видел густые черные волосы с проблесками седины, но миндалевидные глаза были почти скрыты за толстыми линзами. «Желаете поднять ставку, сэр?» — осведомился он. «Хай!» По-японски «хай» — читаем в примечаниях внизу страница — означает Да. Далее по тексту. Хай ответил мистер Ямамото голосом Тосиро Мифуне из фильма «Сюгун» и снова кивнул. Мифуне, Тосиро Мифуне, знаменитый японский киноактер. Это тоже мы прочли в примечаниях в конце страницы. Далее по тексту. В таком случае, будьте добры, поднимите свою карточку, сэр, сказал Слейд. Покупатель из Токио пробормотал нечто... Не шли на раздельное в знак согласия поднял карточку. «Четыре тысячи фунтов», — объявил Слейд. Он оставался невозмутим, хотя и не предполагал, что найдется желающий перебить цену у Бертрама. А тот, по сигналу Слейда, снова вскинул руку с карточкой. Недоумение даже смятения, царившие в зале, не шли ни в какое сравнение с тем, что испытывал стоявший у стены Алан Лютревис. Он никогда не слышал о картине под названием «Дичь», не видел ее, и если бы ему привезли это так называемое произведение, тут же отправил бы ее назад, в су той же машиной. Если Слейд в последний момент захотел выставить на торги незарегистрированную в каталоге картину, то почему он об этом никому не сказал? И потом, кто такой этот Макфи? Сроду о нем не слыхивал. Возможно, родственник какого-то приятеля Слейда, с которым тот ходит на охоту а цена, между тем, поднялась до 5000 Вполне нормальная цена за работу, стоящую внимания, но за эту мазню, нет, просто непостижимо. Да, на одни только комиссионные от этой суммы совет директоров может наслаждаться любимым своим колоретом не одну неделю. Еще через полчаса Лью Трейвис окончательно потерял всякое самообладание. Японский галерейщик, он видел только его затылок, Продолжал кивать и говорить «хай», а некий человек, сидевший в заднем ряду, которого заслоняла колонна, тоже не сдавался и повышал ставку. Что, черт возьми, здесь происходит? Ведь мазня этого макфи не стоит и выеденного яйца. В зале царила напряженная тишина. Цена поднялась до 50 тысяч фунтов. Лью Трэвис пожал плечами и стал пробираться вдоль стены к месту, откуда можно было разглядеть соперника японца. Его едва удар не хватил. Это оказался Бертрам, что в свою очередь могло означать только одно. Перегрин Слейд вознамерился приобрести этот натюрморт для дома Дарси. Побелевший, как полотно, Лью Трэвис поймал на себе брошенный через зал взгляд Слейда. Тот усмехался и снова игриво подмигнул ему. И так никаких сомнений не оставалось. Вице-председатель просто тронулся умом. Лью Тревис выбежал из зала в коридор, где сидели девушки, раздающие карточки, и позвонил по внутреннему телефону в офис председателя и попросил секретаршу по имени Филлис немедленно связать его с герцогом Гейтс Хедом по делу, не отлагательству. Пока он отсутствовал, цена подскочила до 100 тысяч фунтов, и мистер Ямамото не выказывал намерения отступать. Теперь Слейд не мелочился и накидывал сразу по десять тысяч, и уже начал не на шутку беспокоиться».